Стоило Харяков поперхнулся воздухом, выслушав столь глубокие размышления и хотел было вставить свое весское отцовское, но генерал его опередил. Солдат должен уметь справиться с любой проблемой, вплоть до естественных позывов организма. Тут Веретенка на время приумолк. Ему казалось, что... что что-то он не так сказал, но что именно, неударяющие в голову остатки изпертного никак не давали понять. В общем, смех и панику вы должны были оставить на гражданке, а кто это сделать забыл? Генерал во второй раз умолк, сдвинув ружьём непонятной конструкции фуражку на глаза и почесав им затылок. Короче, ведите себя так, как будто вы культурные люди. Солдаты понимающе молчали. И верю о том, как мы будем видеть друг друга. Капитан, дайте сюда фонарики. Из багажника была извлечена сумка. Каждый в руке должен держать вот такой фонарик. Резинкин прищурился. Ничего особенного, небольшой Генерал включил свет. Яркий, такой издалека видать. На стволе каждого ружья горит огонь, как говорится, красного электрического цвета. Тут он включил фонарик, действительно прикрученный прямо к стволу. Так каждый заяц будет видеть, на кого наведен ствол. Выиграет самый ловкий и быстрый. Советую зайцам продумать тактику. Каждая волна будет маркироваться разным цветом. Ошибок при определении возможных попаданий быть не может. Будь посветлее, совравшиеся на полянке заметили бы горящие жартом глаза простакова. Но он уж и забыл, когда последний раз был на охоте. И сорвать суперприз и пострелять из интереса винтовки пуляющий какими-то шариками ему очень хотелось тем более по шакалам велетёнок отряхнул лёгким ружьичком вот это самая штука будет маркировать тех кто зазевается а не больно бьёт забеспокоился за себя гапов в ответ генерал взял и выстрелил его высокоблагородию в живот Послышался тугой хлопок. Агапов чуть согнулся, больше от испуга, чем от боли, и снова выпрямился, глядя на китель. Капитан подошел и осветил попадание. Краска разлетелась небольшой желтой кляксой. «Нормально», — заверил сержант, — «остальные потенциальные мишени». Стоило Хряков с неподдельным интересом выслушал текст, Прозвучавшую оценку. Вдруг и ему придется испытать на себе. Нет, об этом лучше не думать. Какой из него нафиг стрелок сейчас? Только днем нажрались в парке. Думал, генерал уедет, а он вон чего устроил. Секс энд кекс. Хлеб и зрелищ в переводе. Десантура. Долбо... Дятел, короче. Отстирывается. Богорин беспокоился о том, что он не сможет отстирать это даже с помощью своего дружбана Заморина. Без проблем, убедительным тоном заверил веретёнка. От попадания в лицо вас защитят маски из оргстекла. Капитан, раздайте. Подогнав по голове защиту, Врстаков посмотрел на Агапова, продолжающего возиться в двух ремняхках. Никак. Это не для колоннами душиться и не командовать. Надо-то всего пальчики приложить. Стемнело. И Веритёнко заичным голосом приказал: "Всё, начали". Зайцы с фонариками уходят в лес. Вешки с фонарями делают квадрат. Я выдаю охотнику маружье и объясняю, как им пользоваться. Через 15 минут мы ждём первую волну. Кто командир у зайцев? Его высокоблагородие, немешка я выкрикну. Я, старший сержант Агапов. Все здесь? Да. Время пошло. Агапов застроил зайцев в колонну по два. Мне недавний кухонный наряд повежал мелкой трусцой в ближайший лес. Серий взглянул на отобранные лони и в какого-то малолетнего пацана часы. Сейчас их должно быть уже хватились и начали искать. Попытаются перехватить. Закроют все выезды из посёлка. Только похоже, поздно метаться. Они не потеряли из группы ни одного человека, пока держатся вместе. В Чернодырье разбились на пары или шли по одиночке, чтобы не привлекать к себе внимания. Вышли по узкой тропинке, идущей вдоль огородов. Сивы понимал, что распускать людей нельзя. Обязательно кто-нибудь пойдёт к родственникам, где их или уже ждут. Или будут ждать с минуты на минуту? Хорошо, что майхи тепло. Теплая одежда понадобится только ночью, а тряпок нет. Придется терпеть холод, так как костер разводить нельзя. Главное, Леня зашел к одной своей даме и попросил вернуть ему отданный ей на хранение пакет. Сколько у него по поселку... таких дам хранительниц и перед у них есть и деньги, и наркотики. Предводитель ещё не совсем пришёл в себя после укола. Пока их не взяли, существует вероятность отката. Можно пойти исповинный, объяснить, что чёрт попутал, что наркоман, что ему лечиться надо, осудить больного человека никак нельзя. Сейчас Сивова пугало только одно. Если его действительно посадят, то он потеряет весь свой бизнес. Исчезнет он отсюда на год, и ему больше никто и никогда не будет платить. Шпендрюк установит над посёлком полный контроль. Сейчас можно скрыться, затаиться. Деньги есть, загранпаспорт есть. доберётся до Самары, считай, ушёл от ментов. Раздав каждому по небольшой кучке деньжат, сиевы строго-настрого наказал всем две недели не показываться в посёлке. Их, конечно, будут искать в Самаре, но там сложнее. Если бы на них были арестантские робы, а так живи, гуляй. Стемнело. Группа беглецов шла пере лесками вдоль трассы, один за другим на расстоянии 5 метров, изредка освещая фонариком спину идущего впереди сокамерника. Зивы пока не решался показываться на дороге. Им надо пройти ещё дальше, ещё километров 5, лучше 10. Мусарам ничего не стоит выслать неприметную машину. терас на Самару самое вероятное направление побега рискуют они и из попытки надо каждому выйти до того как начнётся пригород в центре наверняка уже сообщили но ему просто необходимо попасть в Самару спасение только там